Идучи по улице, я заметил издали, что один из наших спутников вошел в какой-то дом. Мы шли втроём. «Куда это он зашел?» «Пойдемте им мы», — предложил я. Мы пошли к дому и вошли на маленький дворик, мощеный белыми каменными плитами. В углу под навесом привязан был осел. И тут же лежала свинья, такая жирная, что не могла встать на ноги. Дальше бродили какие-то пестрые красивые куры. Еще прыгал маленький, с крупного воробья величиной, зеленый попугай, каких привозят иногда на петербургскую биржу. Попугай вертелся под ногами, и кто-то из нас, может быть, я, наступил на него. Он затрепетал крыльями и, хромая, спотыкаясь, поспешно скрылся от северных варваров в угол. Мы поднялись по деревянной лестнице во второй этаж, в галерею и потом вошли в комнату. Нас встретила пожилая дама. Мы ей поклонились, она нам. Она молча указала на стулья. Мы сели и начали бы с ней разговор по-английски. она с нами по-португальски. Мы по-французски, а она опять по-своему. Мы уж хотели раскланяться, но она что-то сказала нам и поспешно вышла из комнаты. Через минуту она вывела молодую прихорошенькую девушку. Та стыдливо шла за нею и робко отвечала на наш поклон. Мы поглядывали друг на друга в недоумение. Что это такое? Хозяйка кое-как дала нам понять, что эта девушка говорит или понимает по-французски. Мы засыпали ее вопросами, но она или не говорила, или не понимала, или, наконец, в Порто-Прая под именем французского разумеют совсем другой язык. Однако ж, кое-как мы поняли из нескольких по временам вырывавшихся у нее французских слов, что она привезена сюда из Лиссабона и еще не замужем, живет здесь с родственниками. Да бог знает, то ли еще она сказала. Это мы так растолковали ее ответы. Мы поклонились и ушли. — У кого это мы были, господа? — спросил меня один из товарищей. — А ей-богу не знаю! — «Да зачем мы заходили сюда?» — приставал он ко мне. «И этого не знаю. Сюда вошел техменёв и мы за ним. Да, кстати, где же он?» «Да он не в этот дом вошел, а вон в тот. Вон он выходит». «В самом деле, техменёв вышел из другого дома, рядом. плоха провизия и мало», — со вздохом сказал он. «Быки, коровы не крупнее здешних ослов». Как-то мы доберемся до мыса Доброй Надежды. Итак, мы это в качестве путешественников посетили незнакомый дом. Тут негр предложил нам, не хотим ли мы поехать на осле или лошади. Третий наш спутник поехал, а мы вдвоем с отцом Аввакумом прошли пешком и скоро из города вышли в деревню, составляющую продолжение его». Все это предместье состоит из глиняных мазанок без окон. Я заглядывал туда. Бедная домашняя утварь, деревянные скамьи. Вот и все украшение. Негров молодых не видать. Вероятно, все на работе в полях. Тут только старики и старухи. И какие безобразные. Одна особенно поразила нас безобразием. Она переходила улицу и не могла разогнуться от старости. На вид ей было лет 90 лысая, с небольшими остатками седых клочков. Зато видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы? Что за глаза? Тело лоснится, как атлас. Глаза не без выражения ума и доброты, но более, кажется, страсти. Так что и обыкновенный взгляд их не скромен. Века распахнется медленно и широко. Глаз выкатится оттуда весь и выразит разом все, что гнездится в чувственном теле. одета они довольно живописно, в юбке, но без рубашки. А сверху через одно плечо накинуто что-то вроде бумажной шали до колен. Другое плечо и часть груди — Обнажены. Голова повязана платком и очень хорошо. Глазам европейца неприятно видеть короткие волосы на женской голове, да еще курчавые. Некоторые из этих дам долго шли за нами. И на исковерканном английском языке, и здесь англичане, заметьте, просили денег. Бог знает по какому случаю. Одеты они были не нищенскими. Разве не предлагали ли они каких-нибудь услуг? Но мы только и могли понять из их бессвязных речей одно слово. Мали. Денег. Голые ребятишки бегали. Старики и старухи одни бродили лениво около домов, другие лежали в своих хижинах. Я видел и англичан. Но те не лежали, а куда-то уезжали верхом на лошадях. Кажется, на свои кофейные плантации. Мы вдвоем прошли всю деревню и вышли в поле. Деревня и город построены на самом краю утеса. По крутизне разбросаны были кое-где хижины или выходили туда садами. Мы по дороге сошли в долину. Она была цветущим оазисом посреди этих желтых и серых глыб песку. Чего в ней не растет. И все было нам ново. Знакомились с декорацией Ни наших деревьев, не нашей травы, Кустов. И жадно хотели запомнить все. Группировку их, Отдельный рисунок дерева, Фигуру листьев, Наконец, плоды. Как будто смотрели на это в последний раз, Хотя нам только это и предстояло видеть На долгое время из плодов видели фиги, кокосы, много апельсинных деревьев, но без апельсинов. Цветов вовсе почти не видать. Мало и насекомых. Все это по случаю зимы. Я видел только одну пролетевшую птицу величиной с галку. С длинным голубым хвостом. Мы прошли еще рощу. Или сад. Сад, потому что в некоторых местах фруктовые деревья были огорожены. Кое-где видел я шалаши, и в них старые негры стерегли сад, как и у нас это бывает. За рощей, дальше, простирались поля, частью возделанные, частью пустые. Кое-где виден лес, но мы ограничили свою прогулку долиною. Дальше идти было жарко. Мы воротились к берегу садом, не поднимаясь опять на гору. Останавливались перед разными деревьями. На берегу застали живую сцену. Многие негры натаскали корзин с апельсинами. Другие успели устроить кресло на носилках, чтобы переносить нас на шлюпку. Все эти спекулянты сидели и лежали группами на песке, ожидая нас. Я подошел к одной группе и застал негров за картами. И как вы думаете, во что они играли? В свои козыри. Если б не эти черные, лоснящиеся лица, не курчавые, точно напудренные березовым углем волосы, я бы подумал, что я вдруг зашел в какую-нибудь провинциальную лакийскую. Я пригляделся к игре. Нет сомнения, в свои козыри».